Глава первая. Я выхватил пистолет и, стреляя в темноту, ушел с линии огня противника влево. Это оказалось плохой идеей, так как при таком резком рывке мое тело врезалось во что-то явно металлическое. Удар оказался довольно сильным, но боль в плече, особенно в голове, пришла не сразу. Адреналин – штука непростая, он тебя не только после такого на ногах удивит. И вылетели еще две пули, пока палец перестал давить на спуск. Невидимо из-за темноты, пол заходил под ногами. И несколько секунд меня терзала лишь одна мысль, как бы не потерять сознание, ведь я почти послал себя в самый настоящий нокаут. Пришлось опуститься на одно колено и, онемевшей левой рукой, опереться на поверхность пола. Ох, и странной же оказалась на ощупь. Правую руку с пистолетом я продолжал держать перед собой и готов был открыть огонь в любой момент. Почему вокруг такая кромешная темнота? Может, меня как-то ослепили? Не думаю, ведь до этого вспышки от выстрелов все таки освещали какое-то помещение. И как по мне, так это мало походило на кабинет банкира. Да и вокруг царила какая-то странная гробовая тишина. Хотя не совсем вдалеке послышалось слабое гудение, чем-то походившее на гуляющий по чердаку ветер. Головокружение понемногу проходило, поэтому левой рукой мне удалось нащупать небольшой тактический фонарик. Он лежал в правом кармане плаща, и было очень неудобно его доставать. Плечо до сих пор болело от сильного удара. Правую руку с пистолетом я так и не опустил. Вдруг из темноты выскочит банкир со своей чокнутой дочуркой и ручной горилой в придачу. Ведь всего меньше минуты назад они были почти прямо передо мной. Через несколько секунд узкий луч света разогнал окружавшую меня темноту, выхватив из нее потолок и стены. Вот тут у меня впервые в жизни натурально отвисла челюсть. А ведь было из-за чего. Какого хрена? Мне все-таки не удалось удержаться от удивленного возгласа, перемешанного со стоном. А в голове все мысли, кроме одной, внезапно исчезли. Дело в том, что вокруг меня все состояло из природного камня. Это или подземелье, или пещера. И тут же ноющая боль снова напомнила о себе. Сразу подумал. Во что, интересно, моя голова так сильно припечаталась. Поэтому аккуратно повернулся и посмотрел налево, посветив туда фонариком. Да, пришлось охреневать второй раз за минуту. Слева оказалась вырубленная в скале комнатка. Её закрывала решетка, состоящая из вертикальных металлических прутьев с какими-то декоративными шипами по бокам. Все хуже и хуже. А что тогда за спиной? Сидя на корточках, я развернулся и увидел широкий и довольно длинный коридор. Здесь находились точно такие же закрытые решетками входы, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Может, это какая-то заброшенная старинная тюрьма? Ладно, надо подумать. В меня выстрелили, потом потеря сознания и... «Нет, не подходит!» В памяти полностью отсутствовали временные пробелы. Однако как еще можно объяснить ту хрень, которую мои глаза сейчас видят? Я встал во весь рост и, словно спринтер перед стартом, аккуратно размял ноги и плечи. Вроде ранений нет, только шишка на голове обязательно выскочит. Хорошо, хоть плечо не вывихнул, так что отделаюсь лишь синяком. Пусть во мне всего 80 килограмм, но и этого достаточно, если со всей дури ударятся металлические прутья так можно и череп проломить. Отправить самого себя на тот свет было бы жуть и обидно. И все-таки что это за место? Узнав это, возможно, пойму, как сюда попал. Внезапно в памяти всплыл любимый сериал «Брата». Миша много раз смотрел его с самого детства, чем иногда даже доставал меня. Что же, если удариться в безумную фантастику, то все можно с легкостью объяснить. Инопланетные технологии, а-ля Дедал, висящий на орбите Земли. Теоретически, какой-нибудь сверхсекретный отдел мог следить за Пилсудским. Недаром все они были такими нервными. А когда его дочка выстрелила и промахнулась, то хорошие парни успели телепортировать меня в... Стоп, Артур, стоп. Хватит нести бред. Какая к чертям телепортация? Кто ты такой, чтобы из-за тебя рассекречивали эти технологии, если они вообще существуют? Давай лучше возвращайся на Землю и начинай работать. Я еще раз осмотрелся. Тоннель в обоих концах поворачивал в одном направлении, значит, у меня целых два варианта пути. Внезапно что-то едва заметно блеснуло. Это луч света на мгновение выхватил из темноты лежащий на полу медальон. Наверное, выронил его, когда доставал пистолет. Согнулся и, подняв безделушку, положил ее в карман. Хотя какая, к черту, безделушка? Из-за нее меня хотели отправить на тот свет. А значит, эту штуку, пил Суцкий, очень ценят. Такими вещами в моем непонятном положении глупо разбрасываться, может еще и пригодится. Я задержался, чтобы осмотреть решетку, тем более выглядела та довольно необычно. Потом пальцами дотронулся до металла, который оказался очень холодным на ощупь. Ржавчины не было, хотя по цвету передо мной явно железо, а не цветной сплав. Аккуратно ощупал острые иглы, сильно напоминающие шипы роз. Они были направлены вбок, перекрывая расстояние между прутьями. Если бы торчали наружу, то на одну из них я бы непременно насадил свою голову. За решеткой стоял большой каменный ящик. Подобные штуки мне и раньше встречались. Хотя это было в очень далеком прошлом, когда мы всей семьей отдыхали в Лондоне. Там в музее стояли саркофаги известных людей. Ну, или их имитация. Вряд ли родственники отдали бы на всеобщее обозрение скелеты своих предков. Но в те времена я не интересовался такими подробностями, да и сейчас прошел бы мимо. Ладно, пусть эта пещера большой древний склеп, а за решетками обычные погребения. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Лучше подумать о том, как выбраться отсюда. Крадучись, я направился к зияющему чернотой повороту, при этом старался не шуметь и вести себя как можно тише. Хотя луч фонарика все равно меня демаскирует, но в такой темноте без него никак. Пока шел, продолжал внимательно рассматривать стены с потолком. Да, тут явно постарались мастера своего дела. Работа человека не слишком сильно бросалась в глаза, но все было настолько симметрично, что вариант с природой сразу отпадал. Словно это такая задумка древнего каменотёса – вырубленный коридор сделать похожим на обычную пещеру. В другой ситуации даже восхитился бы такой работой, но сейчас меня это никак не приближало к разгадке странной телепортации. Сжимая в руке пистолет, дошел до поворота. Там немного постоял, прислушиваясь к любому шороху, а потом выглянул из-за угла. «Вроде все чисто. Дальше такой же коридор». Хотя нет, небольшая поправочка. Вдали я заметил слабенький лучик света. Вышел из-за угла и пошел вперед. Кстати, через пару десятков метров справа показался еще один поворот. Направив туда фонарь, я понял, что по идее изначально в другую сторону, просто стоял бы сейчас возле противоположной стены. В этом проходе уже с обеих сторон находились закрытые решетками комнатки. Проверять их не стал. Готов поспорить, там окажутся точно такие же каменные саркофаги. На всякий случай выключил фонарик. Глаза уже немного привыкли к темноте, да и слабенький свет впереди помогал. Он на первый взгляд имел природное происхождение, а это означало, что за поворотом выход из этой пещеры. Быстро дошел до угла и снова прислушался. Кроме гудения ветра, других звуков не было. Для верности прождал не меньше минуты, а потом аккуратно выглянул. Пистолеты, оставшиеся 13 патронов, были готовы к бою, и немного успокаивали. Все-таки хорошо, что у меня с собой есть оружие. Тут такой же коридор, как и два предыдущих, только на этот раз без погребальных пещер. Справа сплошная каменная стена, а вот слева, точно посредине, находился небольшой проход, размером с обычную дверь, из которого бил яркий свет. По идее, передо мной выход наружу. Снова двинулся вперед, и чем ближе приближался к источнику света, тем больше волновался. Черт его знает, что там увижу. А вдруг моя первобытная чуйка спит, и за углом стоит самый настоящий бородач с автоматом. Прикол был бы еще тот, хотя ржал бы только один из нас. Нет, какие к черту бородачи! Эти бы уже давно свои голдящие оравой прибежали на звуки выстрелов. Опять нахлынули старые воспоминания: Такое не скоро забудешь, хотя все уже в прошлом. К моему облегчению врагов за поворотом не оказалось. Но и особых поводов порадоваться тоже. Остановившись возле решетки, закрывавшей выход наружу, я даже выругался вслух от нахлынувшего разочарования. Зато торопиться сейчас точно не нужно, тут даже придется поломать голову перед следующим шагом. Первое, что бросалось в глаза, это гигантская река, километра полтора, а может и больше в ширину. На ее противоположном берегу находился лес, тянувшийся не только в обе стороны, пока я его видел, но и до самого горизонта, как минимум на десятки километров. А почему я так все хорошо рассмотрел? Правильно, потому что в данный момент находился на большой высоте. Дерьмо! Снова ругнулся я, чтобы хоть немного сбросить напряжение, а заодно и подбодрить себя. Мне сейчас срочно требовалась инъекция оптимизма. Ибо там, где я жил, не было таких громадных рек и тем более бесконечных лесов. А значит, меня каким-то непонятным образом забросил довольно далеко от дома. Подергал решетку. Она оказалась закрытой. Однако почти сразу же заметил миниатюрный для такой большой двери засов. И самое главное, без каких-либо навесных замков. Значит, дверь не заперта на ключ, и выход свободен. Хотя ржавчины не было, но петли противно завизжали, когда я аккуратно толкнул решетку наружу. Держась одной рукой за фрутье, посмотрел вниз. Там довольно мощное течение реки омывало отвесную скалу. Вход в пещеру расположен на гладкой скале, и отсюда метров 150 до реки, не меньше. А значит, у меня теперь новая проблема, как спуститься. Внезапно краем глаза кое-что заметил и посмотрел направо. Впервые после столь таинственного перемещения появился повод слегка улыбнуться. Передо мной были самые настоящие ступеньки. Пусть и выглядели они немного пугающе, но все-таки это выход. Короткие и широкие блоки, словно каким-то неведомым великаном, были воткнуты в отвесную скалу. И вся эта на вид экстремальная лесенка шла под довольно приличным углом вниз. На первый взгляд настоящая дорожка для самоубийц. Но только не в моем положении. Поэтому Глок вернул на наплечную кобуру и мысленно помахал этому склепу ручкой. Без тени сомнений вытянул ногу и, держась за решетку, наступил на первую ступеньку. Та вроде даже не шевельнулась. Пару раз со всей силы ударил по ней ботинком, но все с тем же результатом. Не без труда перебрался на первые две ступеньки. Стоя на них, прижался спиной к скале и раскинул в стороны руки. Они мгновенно словно прилипли к холодной каменной поверхности. Упасть с такой высоты мне совсем не хотелось. Кстати, мастеров этих стоило убить. Вот почему нельзя было под дверями небольшую площадку для перехода сделать? Это же дико неудобно, таким образом, попадать из пещеры на лестницу. Посмотрел в сторону решетки и сразу видел что строители не дураки. Просто от времени все обвалилось. Это стало понятно по торчащему из скалы на пару сантиметров остатку широкого прямоугольника. Хм. Возьму себе на заметку. Ступеньки хоть и каменные, но нужно быть готовым к их обрушению. Время, как известно, любой материал в утиль способно отправить. И камень, к моему большому сожалению, тоже не исключение. Постоял немного без движения, даже вспомнил что-то хорошее. Просто хотелось привыкнуть сохранять равновесие. Высота-то тут ого-го какая. Однако меня она не сильно пугала. Все-таки детство провел возле гор. По поверхности скалы гулял ощутимый ветерок, поэтому полы моего кожного плаща постоянно развивались и даже немного мешали. «Ну да ладно, застегивать не буду, так он хоть не сковывает движение». Начал осторожно спускаться. После каждого шага следующую ступеньку проверял ударом ботинка и только потом переносил на нее весь свой вес. Иногда эти каменные блоки отсутствовали, в таких случаях приходилось становиться акробатом – Ну хорошо, хоть не попадались сразу две упавшие ступеньки подряд. Пока все шло слишком гладко. Однако такого, как я знал по опыту, почти не бывает. Так оно вышло и в этот раз. Вскоре заметил, что лестница заканчивается, а вот до реки еще довольно далеко. Постоял несколько секунд, но потом все-таки продолжил спуск. Пока нет нового плана, лучше эту лесенку проверить до конца. Потому уже через пять или шесть минут я стоял на последней ступеньке. Теоретически отсюда можно спрыгнуть в воду, и даже есть неплохой шанс не покалечиться. Но все таки лучше не рисковать, а попробовать уменьшить расстояние до реки. Ведь пока еще слишком высоко, а кто знает, какая там внизу глубина. Я задумался, и постепенно в моей голове начал вырисовываться новый план спуска. Хотя для его осуществления придется на время вернуться в пещеру. Возможно, даже надолго, но иного варианта пока не просматривалось. Пока поднимался обратно, сильно загудели ноги. Это несмотря на мою хорошую физическую подготовку. Напрягала невозможность расслабить мышцы. Лестница оказалась слишком неудобной для человека моей комплекции, поэтому подъем забрал много сил. Снова оказавшись в горном склепе, как про себя назвал эту странную пещеру, я решил провести ревизию всех своих вещей. На первый взгляд смысла в этом особого не было, Веревки для спуска у меня точно нет. Но все таки лучше знать, что есть в наличии. Итак, удостоверение с жетоном. Портмане с наличкой, карточками и правами. Отцовские часы на руке, тактический фонарик. Глок в наплечной кобуре и 4 запасных магазина к нему. Также еще маленький револьвер в скрытой кобуре над правой щиколоткой. Но там всего 5 патронов, а запасные обоймы остались в машине. Тактический нож в ножнах на левой ноге. Небольшой по размерам, но лучше такое, чем вообще ничего. Телескопическая дубинка, маленький монокуляр, несколько закрывающихся пакетиков с зиплоками. Нужная вещь для хранения улик. Бронежилет на мне, вот и все. Хотя нет, есть еще этот медальон. Но какой с него толк? На мгновение взгляд остановился на медном кругляше. Может, это он меня сюда закинул? Какая-нибудь военная суперсекретная штука? Мини-телепорт? Короче, из-за отсутствия ответа в голову лишь один бред лезет. Немного подумал и надел его на шею. А вдруг случайно вернет домой. Пришла пора еще раз осмотреть горный склеп. Пропади, Тамара, пропадом. Зато, вспомнив девушку, неожиданно вспомнил и про так неудачно зазвонивший смартфон. «Как же можно было забыть про связь? Кретин, идиот! Вот решение всех проблем. Просто сразу начал действовать, как в армии. Это ведь там от мобил никакого толку. Короче, тупанул конкретно, а все из-за мистической телепортации. Да и головой ведь стукнулся неслабо». Быстро достал из чехла водонепроницаемое чудо, купленное в свое время для экстремального отдыха, и провел пальцем по экрану. Дерьмо. Сигнала нет совсем, что в принципе довольно странно, ловил мой аппарат почти везде. Да плевать, мне нужна лишь спутниковая навигация. Включил её и стал ждать, однако вскоре понял, что зря теряю время. А вот это уже совсем ненормально. Спутники и в Антарктиде можно поймать. И где ж я тогда оказался? Сразу после этих слов, произнесенных вслух, меня пронзила ужасная догадка. Странно, что та тварь промахнулась по неподвижной цели. Уж больно она быстро и профессионально достала пушку. Да и держала ее слишком уверенно. С другой стороны, если блонда не промазала, то... Да ну нафиг! Это ведь не может быть адом! Я даже подошел к решетке, уставившись на реку и простирающийся от горизонта лес. «Разве ад может так выглядеть?» «Что-то с трудом мне верится в такое. ведь то довольно красивый». Несмотря на это, мгновенно нахлынули дурацкие мысли. «А все из-за моего дедушки-пастора, а заодно и мистических сериалов, это уж спасибо, братишки. Поэтому теоретически я знал, куда попаду». Особенно после военных командировок на Ближний Восток. Но если, конечно, верить во всю эту хрень. Нет, всё-таки не похоже на ад. Он должен выглядеть иначе, думал я, смотря на огромную реку. А где тогда демоны? Или кто там им заправляет? К черту такие мысли! Лучше сосредоточиться на плане спуска, а иначе потихоньку сойду с ума. После этого я повернулся к выходу спиной. Ну что, для начала не мешало бы тут осмотреться. Аккуратно разложил по карманам все, что достал, и вскоре уже стоял перед ближайшим склепом. Высеченное в скале помещение и решетка, преграждающая путь. Такой уже видел, поэтому двинулся дальше. Однако этот коридор разнообразием совсем не баловал. Саркофаги, решетки. Создавалось ощущение, что все делали на одной фирме и по единым эскизам. А судя по толщине прутьев, думать о вскрытии вообще не стоило. По крайней мере, без нужных для этого инструментов. Настал черед того коридора, куда я телепортнулся, ну или же где очнулся. Хотя сознание ведь вроде и не терял. Но с другой стороны, кто и узнает, что там на самом деле произошло? Зашел с неисследованной стороны. И сразу же мне повезло. Всего в одном таком проходе было несколько десятков похожих погребений. Так вот, в самом первом из них каменная крышка слетела с саркофага и врезалась в решетку. Из-за землетрясения, наверное. А закрепили плохо. Другое объяснение увиденному мне было трудно найти. На всякий случай прошелся до того места, где валялись стрелянные гильзы. Но больше так не повезло, остальные решетки оказались целыми. Вернулся назад и еще раз внимательно изучил поврежденные прутья. Многотонная плита саркофага не слабо так въехала в них, некоторые даже частично выбив из скалы. Но несмотря на это, мне все равно еще придется немало поработать. Тот, кто ставил решетку, в свое время был классным мастером, поэтому я проклял его много раз, пока наконец смог отжать поврежденные прутья. В этом мне помогли ремень, телескопическая дубинка и смекалка. Скинув верхнюю одежду с броником и вспомнив игры про Лару Крофт, я с трудом, но все таки протиснулся внутрь. Чёрт, был неаккуратен, поэтому немного порезался об эти проклятые шипы. Ну да ладно! Прививку от столбняка в свое время сделал. Плита, на которой стоял, даже не шелохнулась. Въехала она, конечно, в решетку капитально. Но комната была намного больше саркофага, поэтому места сбоку хватало. Туда и спрыгнул. Светя фонариком, подошел к открытому каменному гробу. Так и есть я угадал насчет назначения этой пещеры. Ведь внутри лежал обычный покойник. Точнее, не совсем обычный. Судя по иссохшим пальцам, Передо мной мумия. «Это что, Мексика или Египет?» – подумал я. Просто больше не знал, где еще встречались мумии. История не являлась моим любимым предметом в школе. Мертвец, надо признать, впечатляюще выглядел. На голове массивный закрытый шлем с крыльями, а само тело облегали пластинчатые латы, покрытые затейливым золотистым и серебристым орнаментом, а также непонятными для меня знаками. Может, это Скандинавия? Или там не было мумий? Хотя нет, бывал я в Швеции. Поэтому знал, что местные жители обладали довольно высоким ростом. В саркофаге же находился не слишком высокий человек. Хотя тело, превращаясь в мумию, вроде усыхать должно. Ну, или же здесь похоронен подросток. Нет, точно не подросток. Что я понял, приглядываясь пусть и к высохшей, но до сих пор мощной фигуре мумии. Мужик при жизни явно любил тренажеры, если, конечно, в те времена они вообще были. Мой взгляд скользнул по темному меху, обвивавшему плечи мертвеца. Похоже, под телом находилась меховая накидка. А потом я уставился на устрашающего вида топор, лежащий на груди покойника. «Пригодится», — подумал я и взялся одной рукой за оружие. Однако мертвец так и не отпустил его. Я даже слегка ухмыльнулся. Вокруг творится такое, что не удивлюсь, если этот чудик сейчас встанет. Вот тогда мне действительно придется поверить в ад. Шутки шутками, но пришлось действовать аккуратно. Все-таки пальцы умершему человеку ломать не хотелось. Ему, конечно, все равно, но ведь мумия, по идее, это историческая ценность. Не хочу, чтобы потом какой-нибудь историк проклинал тупого копа. Поэтому очень осторожно вытянул труп немножко наружу. Слетевшая крышка саркофага закрывала его по пояс. Кстати, мертвец хоть и имел невысокий рост, но оказался довольно тяжелым. Ну да, он же прямо как железный человек, почти полностью был покрыт латами. От нагрудника даже поднимался огромный металлический воротник, полностью закрывавший шею. Только руки почему-то оказались без перчаток, а иссохшие пальцы крепко сжимали рукоять оружие. Зато покойник довольно легко гнулся. Я, конечно, не специалист по мумиям, но разве они не должны напоминать собой сушеную рыбу? Ладно, плевать. Пусть археологи ломают себе голову над такими загадками, а у меня и так куча проблем. Я почти усадил труп в глубоком гробу и не спеша освобождал толстую рукоятку от столь хватких даже после смерти пальцев. Наконец удалось достать топор, а вот труп назад решил не запихивать. Черт его знает, еще переломится ненароком. С другой стороны, а может этому парню за столько времени лежать надоело? Вот он даже и крышку от злости отодвинул. Так что пусть теперь посидит. Все же, хоть какое-то, но разнообразие в его довольно скучным и однообразном смерти. Уже шучу, это хорошо. Больше ничего полезного не нашел. Красивые доспехи или шлем не помогут при спуске. Привлекла внимание меховая накидка, она почему-то слишком хорошо сохранилась. Но брать я её не стал. Наверняка за столько времени прочность стала уже не та, поэтому и для моего плана не подойдет. Еще на пальцах мумии были надеты широкие золотые персни с драгоценными разноцветными камнями. Еще цепь из плоских пластин на плечах, крепившаяся к меховой накидке. Но эти вещи для меня бесполезны. Потом замучаешься доказывать, что не разграбил древнее захоронение. Поэтому я взял лишь топор Про его полезность хоть как-то смогу судье объяснить. Перед тем, как выбраться из склепа, аккуратно пошибал новым оружием шипы с прутьев порезаться о них больше не хотелось. Оказавшись снаружи, подошел к следующей решетке и со всей силы нанес по ней удар топором. Руки загудели от боли, как будто рукоятка была из металла, а вот на лезвии появилась небольшая выщерблина. Впрочем, на толстом пруте решетки также остался заметный след но у меня как-то сразу пропало желание рыскать в загашниках у мертвецов. «Ладно, пусть ничего стоящего не нашел, но я и так знаю, из чего сделать веревку. Снова оделся и, освещая себе дорогу фонариком, двинулся к выходу с топором в руке. Нового плана спасения по дороге не придумал, так что придется чем-то пожертвовать. «Чёрт, ведь совсем недавно купил!» – выругался я вслух – А потом с неохотой начал снимать себя несколько минут назад надетый кожаный плащ. Это была классная вещь, шитая всего полгода назад под заказ. В детстве всегда такой себе хотел. Немного приучил меня, брат, к комиксам, ну а потом вырос. И вот недавно поехал за Мишей, он был на сборище ролевиков. До сих пор не наигрался парень. Короче, познакомился с его друзьями, потом посидели в баре. И один парень, как оказалось, шил им самые сложные детали костюмов. «Ну, а подвиски сразу тянет на всякую ерунду, вроде, а сможешь мне сделать такой?» В общем, слово за слово, и ушла моя недельная зарплата. Но я все-таки заказал свою детскую мечту. Протрезвев, даже немного начал жалеть, но отступать не хотелось. И как теперь оказалось, не зря. Аккуратно расстелил плащ на полу и начал прикидывать, с какой стороны лучше начать его резать. Кое-что потребовало уточнений, поэтому взял из разбитого захоронения большой кусок скалы, что вылетел из-за удара плиты, и снова спустился по ступенькам поближе к реке. Второй раз это было сделать намного проще. Как ни крути, а путь уже проторенный. Бросил вниз камень и посмотрел за его падением в монокуляр. Тот ушел в воду с высоким таким фонтанчиком, словно на глубину. Что ж, это хорошо. Не торопясь, поднялся назад в пещеру. И скрипя сердце принялся нарезать на полоски свой недельный заработок. Кожа оказалась очень мягкой и в то же время довольно прочной. Знакомый брата был настоящим мастером своего дела и просто так деньги не брал. Прошло довольно много времени, пока плащ почти полностью исчез, но это была лишь половина необходимой работы. Теперь нужно из полученных кожаных полосок сплести канатики, а потом еще связать их между собой. Работал не спеша. Делай все качественно, ведь от этого зависела моя жизнь. За таким плетением даже и не заметил, как прошел день и наступил вечер. Постепенно становилось все темнее и холоднее, а плащата моего больше нет. Тут и вспомнила о вскрытом саркофаге. А ведь меховая накидка мертвеца решила бы проблему сохранить тепло. Поэтому отнес до конца не сделанную работу подальше в пещеру. Вдруг порывом ветра выдует. И вернулся к вскрытому саркофагу. На этот раз внутрь залез без проблем, шипов-то больше нет. Направил фонарик на каменный гроб и увидел смотрящего на меня мертвеца. Не без труда отцепил застежку и вытянул нужную мне вещь из-под этой тяжелой задницы в латах. Но не ушел, а задумался. Снова сюда возвращаться не хотелось. Наконец снял большие перстни с цветными камнями в оправе. Не кастет, но если надеть, то все-таки будет получше простого кулака. «Прости меня, парень, тебе это уже не нужно, а мне может и пригодится». Извинился я перед обворованной мумией и теперь уже окончательно покинул место его последнего пребывания. Под накидкой было гораздо теплее, тем более моя пятая точка примостилась на снятом бронике. Поэтому работалось под светом фонарика неплохо. Только во рту пересохло... Да и желудок был не против чего-нибудь получить. Воды внизу валом, так что завтра с утра утолю жажду. А вот где бы еды достать? Я так понимаю, это какой-то заповедник. Возможно, до ближайшего жилья топать и топать. Знакомы ли мне местные грибы или те же ягоды, тоже вопрос. Хотя оружие есть, может подстрелю какую-нибудь мелочь. Что-то в моей голове щелкнуло я снова включил навигацию на телефоне. К сожалению, спутников не было, впрочем, как и связи. Такого, по идее, не должно быть, но факт остается фактом, и от него никуда не деться. Может, при этой чертовой телепортации мой смартфон частично накрылся? Или та же скала каким-то образом экранировала сигнал? В общем, данное объяснение меня устроило, и я продолжил работу до того момента, пока на реке не появились огни. Уже давно наступила темнота, да и луны из-за обломков не было видно. Но монокуляр-то у меня непростой, я с ночным видением. Поэтому хоть и с трудом, но мне удалось кое-что рассмотреть. Да, это оказался самый настоящий корабль, притом сделанный из дерева, да еще и с парусами. Нет, не простенькая яхта или рыбацкие корыта, которые я видел на Ближнем Востоке, а что-то намного более крупное. С Судостроением никогда не увлекался, поэтому мне трудно по силуэту определить тип судна. Пузатый корпус с очень высокими бортами, высокие надстройки на корме и носу, две мачты с парусами. Я бы сказал, что на вид он выглядел как-то уж слишком устаревшим, Судя по местности и погоде, передо мной явно не тропические страны. А какие в северных широтах есть отсталые государства, где могут плавать такие допотопные суда? Может, Косово? Или оно не на севере?» Неожиданно вспомнил, как по телеку показывали норвежцев. Они из своей страны через Гренландию приплыли в Канаду на дракаре викингов. Вариант с этими историками вполне объяснял внешность корабля. Но я все равно не рискнул выстрелами или фонариком подать сигнал людям. Не знаю, почему так поступил. Может, армейская привычка сработала. Просто все, что со мной сегодня произошло, как-то сильно настораживало. Да, там по палубе передвигались люди. Но кто они, мне неизвестно. Еще на органы разберут. Ну и к черту, сам выберусь. Окончательно решил я, но все-таки продолжал наблюдение за кораблем. До него, кстати, оказалось довольно далеко, поэтому многое увидеть не удалось. Судно шло под всеми парусами, да еще и вниз по течению, поэтому корабль летел, словно на парусной регате, и мое наблюдение за ним вскоре окончательно прекратилось. Да и работу вместо меня ведь никто не доделает, поэтому пришлось снова к ней вернуться. Плести крепкую веревку не так и просто, поэтому лишь глубокой ночью она была наконец-то готова. Решив, что спуск лучше проводить днем, Я поставил будильник, чтобы поспать ровно 6 часов. Возле стены разложил бронежилет, плотно укутался в меховую накидку мертвеца и, полусидя, улечься на каменной поверхности было бы верхом идиотизма, примостился в углу, где и уснул, крепко держа в руке пистолет. Этой ночью мне снилось армейское прошлое, как раз тот период, когда меня перекинули еще дальше на восток. Там наше подразделение в составе большой группы проводило операцию в горах, где и нарвалось на хорошо замаскированную засаду. Мой инстинкт по неведомой причине сработал слишком поздно, но он все равно спас многих, иначе трупов было бы в разы больше. А потом начался форменный ад. В такую передрягу мы еще ни разу не попадали. Хорошо хоть шли первыми и успели залечь за камнями, которых, к нашему счастью, вокруг оказалось множество. Пули летели, как крой саранчи, в первые минуты гранаты рвались одна за другой, поэтому мы вызвали на помощь воздушную кавалерию. Однако дело происходило высоко в горах, это все сильно усложняло. Летевшие нам на помощь вертушки были подбиты с помощью обычных РПГ, а летающая батарея накрыть противника сверху не могла, мы были слишком близко к нему, да и погода подвела. В общем, несколько часов тяжелого боя на нереально близкой дистанции. Большие потери с обеих сторон, хотя у нас всё-таки больше раненых, а у них трупов. Качественной защитной экипировки у противника почти никогда не было. А когда все закончилось, то в душе моей осталось лишь гадостное дерьмо. И дело здесь совсем не в погибших друзьях, а в одном из последних убитых мною в этом бою. После шести часов боя у бородачей уже хватало прорех в обороне. Поэтому я с парочкой наших смог обойти горцев. Вот тогда и завалился со спины одного здоровяка и мелкого паренька с рюкзаком. Возраст в бою не имеет значения, раз малец сам пошел воевать. И лишь потом, когда мы проверяли трупы, я понял, что стрелял слишком быстро. Мальчик не воевал против нас. Он вообще вряд ли сюда сам пришел. Руки оказались связаны. Да и не мальчик это был, а мертвая девушка с округлившимся животом. Какого хрена ее притянули с собой бородачи, наши так и не поняли. Будь это засада на дороге или в городе, а девчушка не в плену, так им еще можно было ее хоть как-то использовать. Например, как не слишком привлекающая к себе внимание разведчицу. А так никакого толку, одна лишь обуза. В общем, свалил я из армии через пару месяцев, как и многие наши. Возможно, они подумали, что раз даже шаман делает ноги, то лучше последовать его примеру и выжить. Многие парни за эти годы стали слишком серьезно к мистике относиться. Короче, пришлось снова пройти через это вонючее дерьмо, похоже, прилепившееся ко мне на всю жизнь. Плохо, что сны бывают такими реалистичными. И хорошо, что в конце концов ты все таки просыпаешься. Мои глаза открылись. Я достал телефон и, включив экран, посмотрел на время. Как обычно, встал за 5 минут до звонка будильника. Привычка есть привычка. Ладонью вытер пот с мокрого лба, давно уже не было таких поганых снов, и это явно не к добру. Все тело болело, спать сидя я после армии как-то отвык. Хорошо хоть меховая накидка теплая, да и броник не дал почки застудить. Встал с пола и потянулся, нужно немного размять затекшие за ночь кости. Обычно бегаю с утра, но не в склепе же накручивать круги. Через несколько минут подошел к выходу и взглянул через монокулярно покрытую легким туманом реку. Уже наступило утро, но обстановка не изменилась. Река, бесконечный лес до самого горизонта. Только историков на их старинных кораблях нет. Значит, пора готовиться к спуску. Телефон, магазины и мелочи, боявшиеся воды, ушли в пакетики на зиплоках. Они, конечно, хорошо закрывались, но на всякий случай обмотал их оставшимися кусками своего любимого плаща. В них же закрутил и пистолеты, а потом все это вместе с одеждой поместил в центр меховой накидки мертвеца, завязал концы и получился такой большой куль, к которому привязал свою самодельную веревку. По идее, меховая накидка – это та же дубленка, поэтому хоть какое-то время должна не пропускать воду. Сушиться в это довольно прохладное утро – Не было ни времени, ни тем более желания. Ладно, пора спускаться. Я ведь голый, а сквознячок на входе в склеп гулял неплохой. Аккуратно перелез на первые ступеньки. Оказалось босиком даже удобнее, хотя и скользко. Поэтому спуск проходил тяжелее вчерашнего. Как ни крути, акуль с одеждой сильно мешал. Однако я без проблем добрался до конца этой лестницы самоубийц. Вокруг предпоследней ступеньки сделал петлю из своей веревки. Потом аккуратно спустил к воде импровизированный рюкзак с привязанным к нему топором. Отлично, до реки мой груз не дотянул совсем чуть-чуть. Обмотал ладони остатками плаща, ожоги мне сейчас не нужны. Взялся за веревку и присел на ступеньку, свесив ноги вниз. Посидел так несколько секунд, просто рассматривая реку, хотел немного настроиться и начал спуск. Сначала повис на руках, держась за ступеньку, потом аккуратно перенес свой вес на канатик, и заскользил вниз. Спуск происходил довольно быстро, и поэтому кожные обмотки на руках из-за этого прямо обжигали, но я опасался слишком сильно тормозить, не желая проверять мою работу на прочность. Мне и тех толчков хватало, когда ладони проходили по многочисленным узлам. Однако сплел веревку на совесть, поэтому все прошло гладко и, наконец-то, ноги почувствовали куль. Я начал легонько трясти ладонями, чтобы они немного остыли. Вот и все, не грохнулся с высоты. Так что самый опасный этап пройден. Посмотрел вниз на текущую воду, глубина тут явно приличная. Поток оказался довольно чистым, но дно не просматривалось. Просто охренеть, насколько красиво кругом. И чувствуется мощь этой реки. Однако времени на любование нет, пора двигаться дальше. Забрать веревку при помощи специального узла изначально не получалось. Но можно было попробовать другой метод. Отвязал топор, потом слез с куля и, повиснув сбоку, стал раскачиваться. Был огромный шанс, что кожа перетрется о края ступеньки, они были довольно острыми. Как обычно, бывает, лопнула не в том месте, да еще в самый неудобный момент на максимальном раскачивании вперед. До реки было недалеко, поэтому грохнул че спиной вниз. Сделал это специально, чтобы минимально намочить свой груз. Кстати, вода оказалась скорее холодной, чем теплой. Этокий терпимый вариант позднего лета, поэтому задерживаться в ней надолго не стоило. Вынырнул и, догнав свой меховой поплавок, поплыл вниз по течению. Топор немного мешал, но это пока нужная вещь. Прошло совсем немного времени, когда скалы чуть отступили от воды. Теперь вдоль них появилась узенькая полоска каменистой земли. При том место, где она заканчивалась внизу по течению, мне не было видно. И хотя я уже даже согрелся, но оставаться в реке было бессмысленно, поэтому поплыл к берегу. Каменистое дно почувствовал лишь в метре от земли. Эта река оказалась не только суперширокой, но и очень глубокой. А я еще переживал, что могу нырнуть на мелководье. Выбрался из воды, ступив голыми ногами на гладкие, отшлифованные рекой камешки. Аккуратно положил на них куль и оружие, а потом осмотрелся. До сих пор не видно никаких признаков цивилизации. Точно, какой-то огромный заповедник. Ладно, хватит голышом стоять, пора искать людей. Вещи оказались сухими, так что накидка не подвела. Спасибо мертвецу за такой нужный подарок. Пока одевался, продолжал внимательно осматриваться по сторонам. Тут наверх не поднимешься, но вот вдали вроде бы виднелась расселено. Да и берег там был гораздо ниже. Накинул меховую накидку себе на плечи, быстрее под солнцем высохнет, а из обрывков веревки сделал шлейку для топора, и тот удобно устроился за спиной. Пригодится еще те же дрова на костер нарубить. Вдруг заповедник окажется огромным, и я никого за день не встречу. Ну все, а теперь скрещу пальцы. Еще раз достал телефон и поискал спутники, но все с тем же отрицательным результатом. Почему-то чувствовал, что так и будет. Бодрым шагом шел по усеянному мелкими камешками берегу. Кстати, хоть идти удобно, и то хорошо. Конечно, обувь у меня не спортивная, но почти туристические ботинки. Так что для путешествий самое то. Прошло больше получаса, пока я наконец-то добрался до большой рассельного подножия горы. Сразу стало понятно, что появилась она здесь не просто так. Между скалами журчал быстрый горный ручей, впадающий в эту гигантскую реку. Вода в нем оказалась кристально чистой, поэтому я сразу же из него напился. В той же реке, пока плыл, сделал лишь пару глотков. Кстати, водичка вкусная. Хотя намного вкуснее выглядели жирные рыбины, плававшие вместе в падение ручья в реку. Проглатывая слюну, я некоторое время постоял на месте, наблюдая за незнакомым мне видом, чем-то напоминавшим нашу форель. Есть хотелось сильно, но терпимо. Однако, как устроить рыбалку без снастей, мне неизвестно. Поэтому решил уйти от соблазна пострелять из пистолета в воду и начал забираться наверх по скале. Это было, кстати, нетрудно. И вскоре я уже стоял наверху каменистого склона, снова разглядывая окрестности. Природа вокруг поражала. Высокие горы, огромный лес на той стороне и величественная река. Если бы не все странности, то лучшего места для пикника не найти. Посмотрел вниз. До воды оказалось не так и далеко. Если понадобится, то спуститься можно, но лучше не пытаться сломать себе ноги. Кстати, за моей спиной оказалось покрытое лесом предгорье. Однако я решил в него не углубляться, а идти параллельно реке. Все равно скоро придется спускаться. В нескольких километрах вниз по течению начиналась новая гора. Наверное, этот берег весь такой. Горы вперемешку с долинами, поросшими лесом. Шел не торопясь, иногда останавливался и с помощью монокуляра изучал водную гладь. Однако кораблей или же чего-то другого, принадлежавшего человеческой цивилизации, так и не увидел. Осматривая реку и окрестности, пытался вспомнить все, что знал о географии своей страны. Подобные места у нас вроде были, но это точно не в той местности, куда переехали мои родители с Мишей, пока я находился в армии. Какой-то все же бред. Как же можно мгновенно перенестись из особняка пилсудских в пещеру? Подумал я и внезапно замер, так как кое-что заметил. Нет, не человека, а спящую на дереве птицу, сильно напоминавшую обычного глухаря. Хотя охотником я никогда не был, поэтому мог и ошибаться. Медленно достал из кобуры глок и очень аккуратно дослал патрон в патронник. Не сказать, что я адски проголодался, Но если мясо сидит прямо перед тобой на ветке, то лучше не проходить мимо. Подкрадывался очень медленно. Притом руки с оружием поднял заранее. Не стоит пугать добычу лишними движениями. Так что этот замедленный кошачий балет длился минуту. А потом хлесткий звук выстрела эхом разнесся над верхушками деревьев. Глухарь, лихорадочно дергая крыльями, рухнул на землю. Он был еще жив, когда я спокойно подошел к нему и свернул тонкую шею. Просто я понимал, что попал прямо в грудь, и тот уже точно не жилец. «А может, я типа завтракать вслух спросил я самого себя. Нарубить веток дело нескольких минут, а птицу ощипать тоже несложно. Рот наполнился слюной, а желудок даже заурчал в предвкушении предстоящего праздника. И как только окончательное решение по плотному завтраку созрело в моей голове, то в глубине лесного массива раздался визгливый и чуть хрипловатый крик. Я мгновенно замер, как вкопанный, и прислушался. А уже через несколько секунд по спине пробежал холодок. Это снова проснулся древний инстинкт, и на этот раз он сходу бил во все свои барабаны. Да настолько четко, словно все годы до этого на нем стоял какой-то глушитель. Короче, струхнул я не на шутку от таких новых возможностей своего странного дара, и даже каким-то непонятным для меня образом примерно понимал, что означает тот крик. Если кратко, то он переводился как «Ты кто такой наглый урод?» Поэтому, схватив свой завтрак за лапы, я рванулся к берегу. При этом на каком-то наитии и старался эти несчастные два десятка метров наступать лишь на камни, чтобы как можно меньше оставлять следов. Конечно, у меня был глок и целая куча патронов, но все внутри кричало «Убирайся отсюда как можно быстрее, чувак!». Как только я очутился на почти ответственном берегу реки и посмотрел вниз, то понял, что не все так просто. Это когда идешь вдоль него, кажется, будто здесь невысоко. Но если понадобится спускаться, тут же начинаешь сомневаться. Черт, может лучше возвратиться немного назад? Я опять мои мысли прервал второй и почти одновременно с ним третий крик. И хотя те, кто их издал, были еще слишком далеко, но уже гораздо ближе, чем раньше. Значит, животных как минимум двое, и они приближаются ко мне. Немедленно глухарь полетел вниз, а за ним и все остальные вещи. Приходилось действовать быстро, поэтому я не стал спускаться до конца, и, экономя время, спрыгнул на берег почти с двухметровой высоты. Это было рискованно, отшлифованные течением булыжники довольно опасны. Но и приземляться нас в армии учили. Схватив брошенные вещи, я побежал вдоль реки по самому краю воды. Ноги сразу намокли, но опыт подсказывал, что это того стоило. Вода спрячет мои следы, а заодно и запах от них. Сразу обратил внимание, что через пару сотен метров обрывистый берег делал небольшой поворот. Поэтому если туда добраться, то меня точно не увидят. Хотя бежать было неудобно. Шаг в сторону, я ушел бы в воду по пояс. Но это была одна из моих самых крутых пробежек в жизни. Даже на Ближнем Востоке мне не доводилось бегать так быстро. И что самое интересное, так это то, что бег мне дался раза в два легче, чем обычно. Возможно, помог совершенно чистый воздух этого заповедника, или же инстинкт самосохранения прибавил силы. Оказавшись возле скалистого поворота, я на мгновение остановился. Нужно решить, мне дальше бежать или стоит посмотреть, кто там появился. Почему-то не сомневался, что незнакомые животные дойдут по моим следам до берега. Очередной крик решил все мои сомнения. Во-первых, он был уже не такой, а более злобный и яростный. А во-вторых, зверей там точно больше двух. И снова я старался бежать по самому краешку воды. С мертвой птицей так и не расстался. От животных в любом случае избавлюсь, а вот обед можно больше и не найти. Бежал быстро, по крайней мере выжимал из себя всё, что мог, но новых криков пока не было. А потом это произошло снова. Раздавшийся на этот раз одинокий вопль был совсем не похож на предыдущий. Идиотизм, конечно, он означал. «Ты где спрятался, урод?» Может, это обезьяны? Ведь живут же где-то горные горилы. Вот черт, меня что, в Африку забросило? Берег становился все выше, впереди начиналась следующая гора. Так что у меня оставалось лишь два варианта. Или продолжать бежать, или пуститься в вплавь. Соваться в прохладную воду особо не хотелось. По крайней мере, пока не увижу преследователей. Можно продолжить бежать, но если животные обогнут оставленный за моей спиной поворот, то сразу заметят нарушители их территории. Решение было принято, как только я добрался до громаднейшего камня, частично утопленного в реке. Видимо, когда-то это был кусок скалы, затем оторвавшийся от нее и скатившийся в воду. Я бросил за него глухаря, сам залег сбоку на меховой накидке, достал пистолет и положил его на плоский булыжник, прильнул к монокуляру. Прошло больше двух минут, но ничего не происходило. Это обнадеживало. Без запаха животным не понять, куда скрылся нарушитель их территории. А потом из-за поворота появились преследователи. Поначалу показалось, что это действительно какие-то горные гориллы. «Привет, Африка!» Но уж через несколько секунд мне стало понятно, что означает выражение «взрыв мозга». «Да какого хрена тут происходит? Может, я точно в аду?» «Нет, мои преследователи оказались не чертями с рогами» но все равно довольно странными на вид существами. Двое малышей плюс один здоровяк, и это только пророст. Двуногие и своей походкой чем-то напоминали обезьян. Однако самым удивительным оказалось не это. Уродцы держали в руках что-то похожее на охотничьи ружья. И еще на них точно была одежда. И что теперь делать? В воду нельзя, если у них есть ружья что в реке они меня с легкостью достанут. Оружие, одежда, обезьяны. Ох, такой фильм я уже смотрел, и в нем люди с ними особо не дружили. Я заполз за кусок скалы. Ладно, остановимся на том, что это животные. Учат же обезьян снимать кокосы. Вот и тут проводят своеобразный эксперимент, одевая их в шмотки. Хотя ружье, конечно, перебор. Но кто знает, что в голове у чудиков, помешанных на науке. Итак, ветер дул в мою сторону. Это значит, обезьянки меня не учуют. Поэтому оставалось лишь сделать правильную засаду в условиях почти открытой местности. И этот громадный кусок скалы станет в той игре решающим Джокером. Я достал запасной магазин и быстро вынул из него три патрона. У Глока была одна интересная особенность. В его магазин помещалось 18 патронов, на один больше, чем заявлено. Втиснул все три патрона и вставил магазин обратно в пистолет. Потом со всеми шмотками аккуратно забрался в воду. Благо было так глубоко, что если присесть, то возле берега сразу уйдёшь по горлышко. Теперь я готов к битве. «Ах да!» – Перевел оружие в режим стрельбы по три патрона. «Эту модель у нас никто кроме меня не любил, но как же я теперь был рад своему выбору! Ведь могу сделать шесть коротких очередей!» Оставил руку с оружием над водой, а сам по подбородок опустился в реку и начал ждать там мы почти успокоились. Так всегда было, когда враги известны, и остается лишь отработать их. Наконец послышались шлипки ног по краешку воды. Значит, преследователи очень близко. Что делать, я знал, лишь бы оружие не подвело. Они пробежали впритык к камню и даже не заметили спрятавшуюся добычу. Двое худощавых, ростом чуть пониже меня, так что зря я их принял за малышей. А все из-за третьего. Он оказался уж слишком большим. Размерами с легендарного Ети. Именно с в голый позвоночник, странная все-таки у него одежда, и прилетели первые три пули. Раздался дикий рев смертельно раненого животного, но я уже забыл про него. Ети еще не грохнулся, а следующая очередь уже попала в морду повернувшегося в мою сторону, ближайшего к воде мелкого. Пули сильно порвали ему нос и лишили одного глаза, А значит, и это уже труд. Стреляя, я рванулся из реки, чтобы сбить прицел последнему. Тот размахнулся и метнул в меня то ли копье, то ли дубинку. Правда, метнул громко сказано. Последовавшая за этим очередь из пистолета отбросила его назад, поэтому оружие беспомощно упало на камни. Моментально перевел Глок в режим одиночной стрельбы. Сразу же послал пулю в голову ревущему от боли Йетти. Тот один раз дернулся и затих. Судя по всему, у парня очередью был перебит позвоночник, а так живучим оказался гад. Повторил такую же операцию и с остальными, хотя они даже не подавали признаков жизни. Быстро поменял магазин и замер. Вокруг было тихо, никаких новых криков, поэтому начал внимательно рассматривать убитых. Те, что поменьше, имели болотный цвет кожи, и эти — светло-серый. А еще гигант оказался саблезубым. И до сих пор сжимал в своей мертвой руке невероятно здоровый секач, по форме чем-то напоминавший наш обычный, предназначенный для рубки веток. В отличие от йети, у болотников выпирающих клыков не было. Однако их острые зубки говорили, что передо мной также плотоядные существа. Да еще с такими необычными дубинками, которые из-за странной формы я поначалу принял за настоящие ружья. Еще у них на поясе висели сильно изогнутые клинки. Что-то похожее я встречал внутри домов на востоке, плюс кожаные то ли жилетки, то ли аналог военной разгрузки, с кучей мешочков и холодным оружием. У всех троих волосяной покров чем-то напоминал свиную щетину, но все-таки немного отличался. Твари поменьше имели крупные уши, а вот у эти по сравнению с его громадной башкой, ушки оказались совсем маленькие и без мочек, точнее, те приросли к голове. Одежда и оружие. Явное доказательство того, что передо мной не просто животное. Да и несмотря на нелюбовь к биологии, я был уверен, что таких обезьян в природе точно не существует. Но это и не люди. Поэтому оставался лишь один вариант. Это мутанты, что опять приводит к яйцеголовым ученым. Может, меня забросило на секретный полигон? С другой стороны, рожи трупов кого-то напоминали. Брат любит смотреть фильмы, где хватает очень похожих тварей. А может это... И тут мои размышления прервал до боли знакомый вопль. Хорошо, хоть он прилетел явно издалека. Дерьмо! Да тут их целая стая! В общем, пришлось снова бежать. На секунду решил, что стоит бросить топор, но потом подумал, что патроны рано или поздно закончатся, а это все таки оружие. Меховую накидку тоже тащил. Ночью она точно пригодится. Только глухаря я оставил возле упавшей скалы. Вдруг прокатит, как плата за трупы. Смешно, конечно, но, может, у уродцев сработает животный инстинкт. мясо то теперь им хватает. Своих такие твари точно должны есть. Несмотря на погоню, меня не оставляла дикая мысль. Так где же я все-таки нахожусь? Телефон ничего не ловит. Ну, допустим, это глушилки. Древние, если не сказать загадочные, захоронения. А значит, местность где-то на краю света. Не менее сверхъестественное исчезновение из дома Пилсудских явный признак секретной технологии, а еще мутанты, судя по всему, выведенные в какой-то военной лаборатории. По идее, такое замутить может только правительство, и хорошо, если моё. Ладно, к чертям все догадки. Может, я вообще нахожусь в виртуальной реальности какого-нибудь сверхсекретного объекта или в той же коме. Пока основная цель – выжить. Бежал без остановки около получаса. Хотелось оторваться как можно дальше от преследователей, ведь пробежав от того камня метров 700, услышал за спиной рев многочисленных глоток. Думаю, они нашли трупы и не очень-то этому обрадовались, но, судя по всему, я быстрее этих уродов, а значит расстояние с каждой минуты еще больше увеличивается. Может пуститься вплавь? Нет, пока не устал, буду бежать, а там посмотрим. Впереди на самом берегу показался небольшой пригорок, заросший молодыми деревьями. Я добрался до его подножия и вдруг услышал странный шум. И самое пугающее, что прилетел он не из-за моей спины. Внезапно снова заработали там-тамы. Я достал пистолет и начал забираться наверх. Заросшие мхом камни позволяли делать это бесшумно. Вот только деревья впереди оказались не слишком густыми, поэтому стоило быть крайне осторожным. Шум снова повторился, потом еще раз и еще. Какие-то глухие удары дерева обо что-то. Я прилег на траву и пополз вперед. Почти добравшись до вершины, обернулся. Преследователей пока не видно. Оказавшись на самом верху, достал смартфон, включил на нем камеру и аккуратно поднял руку. Поначалу на экране была лишь густая трава. Но потом я увидел, что за пригорком находится небольшая речная бухта, на берегу которой в несколько рядов лежали деревянные лодки самых различных размеров. Чем-то они напоминали мне суденышки Маори, смотрел я исторический боевик про этот народ. Там тоже был похожий высокий странный хвост у лодки. А вот и хозяева. Быстро пересчитал их. 17 невысоких мутантов болотного цвета. Все они толпились возле берега. Судя по всему, недавно прибыли. Так как их корыто была еще наполовину в воде, а болотники выбрасывали на берег какие-то вещи. Пальцем аккуратно увеличил зум. Вот двое из них взяли. Дерьмо! Это ведь человек! По крайней мере, лицо обычного парня с длинными волосами. Да и одежда какая-то более цивилизованная, хотя и порванная в хлам. Его словно мешок с мусором бросили на песчаный берег и начали вытягивать лодку. Да, этим мутантам про гуманизм точно ничего не известно. И что мне теперь делать? По идее, здесь слишком много врагов, чтобы вмешиваться. С другой стороны, можно рискнуть. Это ведь не самоубийственная попытка. С огнестрельным оружием у меня неплохие шансы против этих оборванцев. Ох, непростой выбор. И только я так подумал, как порыв ветра принес крики моих преследователей. Вот про кого забывать не стоило. Существа, тащившие лодку, мгновенно замерли и прислушались. Некоторые из них даже начали принюхиваться. «Пипец», — решил я, и не ошибся. Один из них довольно быстро побежал к пригорку, как раз в мою сторону. Я очень медленно убрал телефон. Что ж, судьба за меня все решила. Придется вступиться за пленника. Перестрелять 17 мутантов не так уж и трудно, но ведь и они, как в тире, стоять не будут. Броник, конечно, частично спасет, но не отброшенного в горло или в голову копья. Мне срочно нужна дополнительная защита, услышал приближавшегося болотника. И даже не его шаги, а громыхание всякой хрени, что на нем болталось. Эти уроды обвешивались оружием и прочей ерундой, словно рождественская елка. Хреново из вас вышли бы диверсанты. Отполз чуть назад за небольшой куст и натянул накидку на левое плечо. Все-таки хоть какая-то помощь бронежилету. Подпустил вплотную болотника и рванулся вперед. Дикий крик увидевшего меня монстра резко оборвался после выстрела в уродливый лоб. Я сразу кинулся к падающему телу и успел схватить его за грудки. Стой, красавчик, ты мне еще пригодишься. Труп рухнул на колени и навалился на мое левое плечо, но я тоже присел, прикрывшись им как щитом. Дикий рев раздался из 16 глоток, но в такие моменты мой разум отключался и я просто работал. отстреленные гильзы одна за другой отлетали в сторону. Плохо только, что на некоторых врагов приходилось тратить больше одного патрона. После первого попадания болотники падали, но все равно поднимались. Первый магазин пуст, мгновенно вставил новый. Главное не потерять импровизированный щит, без которого у меня слишком мало шансов. В труп болотника уже попало с полдесятка копий и прочей доподобной хрени. Уродцы оказались неплохими снайперами. На этот раз стреляло очередями по три патрона, враги почти добрались до меня. Резко толкнул труп под ноги подбежавшему вплотную мутанту. Это мне дало секундную задержку, и я выстрелил ему в грудь. Болотник упал, оказавшись последним живым и атаковавшей меня группы. «Очень странно. Почти уверен, что убил максимум 13. Быстро пересчитал трупы, но тут оказались все. «Вот тебе еще одна загадка». «Да и хрен с ней!» Обернулся и посмотрел назад. «Преследователи очень скоро будут здесь». Я подбежал к пленнику и начал разрезать путы. Лишний гребец мне точно не помешает. Хорошо, что на берегу были и маленькие лодки. И даже если не оторвемся, то патронов на этих тварей точно хватит. Правда, лодок было уж как-то слишком много, поэтому где-то рядом врагов может быть намного больше. Надетый медальон Пилсуцких выпал из-под бронежилета и болтался на шее. Я протянул руку и помог подняться юноше. Его лицо было все измазано грязью и засохшей кровью, а длинные волосы превратились во что-то непонятное. «Давай в лодку, пора уходить!» — крикнул я. Но, судя по испуганному лицу парня, он меня явно не понимал. А там-тамы словно обезумели, погоня была все ближе, поэтому пришлось повернуться и, прибежав к самой маленькой лодке, начать ее толкать. «Должен ведь догадаться, что нам пора сваливать!» И внезапно сильный удар по затылку отправил меня в мир снов. Килар с презрением посмотрел на оглушенного им человека и отбросил теперь уже ненужное весло в сторону. Внезапно послышался всплеск воды, альф резко повернулся в ту сторону. «Ты слишком рисковала, Райлина», — сказал он, увидев выходящую из реки сестру. «Уже решила атаковать, когда напал этот странный маг. Помогла ему и по-тихому убила часть ургов. А зачем ты его оглушил?» Да ведь это проклятый стук. Можешь убедиться, он носит на шее их знак. Райлина подошла к лежащему человеку и перевернула его на спину. Увидев медальон стугов у него на шее, она в каком-то недоумении пожала плечами. — Не понимаю, зачем он пытался тебе помочь? — удивилась девушка. — Да и что стук делает здесь? Они уже давно нам не встречались. — Оставь его, мы должны уходить, — сказал ее брат и вошел в воду. Совсем близко раздались крики приближающихся врагов. Райлина в каком-то сомнении еще раз посмотрела на лежащего стуга, а потом последовала за братом, и проплыв всего несколько метров, они оба нырнули на глубину. Альбы могли надолго задерживать дыхание, поэтому способны легко уйти от любой погони. Тем более противоположный берег был их потерянной родиной, которую лишь совсем недавно захватили железные легионы бывших северных пиратов. Поэтому, когда прибежали урги, то кроме трупов своих соплеменников, они нашли лишь парочку тяжелораненых и валявшегося возле лодки человека без сознания. У него они обнаружили несколько вещей цваргов, а значит, это союзник их заклятых врагов. Что ж, сегодня кровавое полнолуние и жертва богу-горуку будет достойный.